Путь по Лыповой горе занял еще около получаса, после чего тракт опять нырнул вниз к голодным комарам, сырой прохладе и чавкающим лужам. Солнце медленно двигалось к закату, и усереденно появилось нехорошее ощущение, что ночевать им придется где-то здесь, во влажном мху, между гнилыми топями. Часа через два Глеб Никитич остановился, Слез с коня. Оба его воина спрыгнули следом, скинули шапки. Олег запоздало заметил, что среди ветвей орешника возвышается очередной столб с человеческим лицом и тоже торопливо спешился. — Простри, дождь бог, над нами руку свою, — отчетливо прошептал купец. — Сделай наш путь быстрым и легким, отведи опасности, одари милостью. Толстяк в очередной раз отлил на землю из своего бурдюка. Потом немного отхлебнул от него сам. Заткнул отверстие, низко поклонился и направился обратно к коню. — Вот и сох, ведун налег. Дорога на Устюг! — махнул он в сторону проселка, отходящего под темные ели от главного тракта. — Теперь, Рича, нам иного пути нет. Скакали они до самых глубоких сумерек, пока не выбрались на небольшой, поросший редкими березами, взгорок у вытянутого лесного озерца. Торопливо, пока не наступила полная темнота, расседлали коней, отвели их к воде. А затем, спутав ноги, оставили на поляне, усыпанной точечками земляники. Рыжий воин достал из своей котомки бурдюк, немного отпил, протянул товарищу. Сам начал выкладывать румяные печеные пироги. Кореглазый протянул кожаную флягу Олегу. И тот с наслаждением припал к пахнущему хлебом чуть кислому квасу. Затем они разделили пироги с рыбой каждому по два. И вот тут Средин почувствовал, как крестик у запястья начал потихоньку пульсировать теплом. Он приподнялся. Закрутил головой, но никого, естественно, не увидел. Коли нечисть захотела бы, чтобы ее разглядели, уже бы напала. Олег торопливо выстрелил глазами на ветки. «Крикс нет!» «На озеро никакого движения!» «В сторону заросли и малины за березами!» «Тоже все тихо!» Крест, между тем, продолжал слать сигнал опасности. Ты, чего с этой что ли? Лотоядно облизнулся рыжий воин, и середин торопливо вернулся к еде. Хм, с такими сотоварищами только зазевайся, оставив немного пирога и, соорудив из листа травы маленькую чашечку, Глеб Микетич отнес подношение к малиннику, после чего вернулся, достал из своей через седельной сумки темную медвежью шкуру, кинул ее на траву. Завернулся с головой и вскоре услышали его мерное посапывания. Воины начали укладываться на потники. «Э-э, ребята, вы чего?» — забеспокоился Серегин. «Может, хоть огонь разведем, дежурного оставим? А ну, медведь забредет!» «Не боись, Ведон!» — сонно посоветовал рыжий бородач. «Место спокойное, прикормленное. Спи!» «Куа!» — подвел неутешительный итог Олег. Пожалуй, даже тройное. Над лесом стремительно сгущалась тьма, поскольку даже на полумесяц, дававший хоть какой-то свет, накатилась туча, черная, как совесть телегарха, и обширная, как его банковский счет. У озера заквакали лягушки. У запястья бился теплым пульсом освященный в князь Владимирском соборе крест. Хотелось спать, и вовсе не хотелось дежурить одному за всех. середин ночью упал последний потник, развернул, лег. Покрутился, жалея, что не догадался купить плащ, которым сейчас было бы так приятно укрыться. Не для тепла, для хоть какого-то уюта. Руку опять обожгло. И ведун настороженно вскинул голову, прислушался. Нет, вроде тихо. Опять лег, повернулся на другой бок, прислушался. Спи, все хорошо. Олег увидел прямо над собой девичье лицо с зелеными глазами. Ощутил на щеке прикосновение долинных волос. Берегиня, прошептал он, чувствуя, как на душу не сходит. Странные, все поглощающие спокойствие и блаженство. И окончательно провалился в мир дремы. Утром он проснулся от громкого плеска и оглушительного хохота. Оказывается, несколько косуль, не ожидавших, что возле водопоя обнаружатся непрошенные гости, прибрели к озерцу и теперь во весь опор улепетывали от рыжего воина по мелководию. Его кореглазый товарищ уже расстелил полотенце и выкладывал на нем пироги. Очнулся ведон. Спишь, словно тебя боюкал кто-то на ночь. Давай, перекусывай. Сейчас Глеб Микитич вернется и поедем. Олег подумал, отломил кусочек белого рыхлого теста. Отошел к малиннику, положил на траву, низко поклонился. Спасибо тебе, берегиня. И не столько по теплому толчку в запястье, сколько по беспричинному шевелению веток в кустах осознал. Его подношение принято. Снова началась скачка. Незадолго до полудня они остановились в небольшой деревеньке. Боровна, в шесть дворов. Перекусили, напоили коней из речушки с таким же названием. Дали скакунам часок пощипать травки. после чего отправились дальше. После шестичасового перехода по такому сырому болоту, что верст пять дороги тянулись по пружинящей под ногами гати, Середин понял, почему купец решил сделать первый привал так рано. Потому что второй, уже за трясиной, в выселках со смешным названием «Укрой его», пришлось назначать перед самыми сумерками. Но на ночлег Толстяк останавливаться не стал, приказав после короткого привала снова подниматься в седло. И спустя час, почти в темноте, путники оказались в довольно большом селении, которое имело даже окруженный прочным частоколом детинец и до боли знакомые названия, пахнущие домом и двадцать первым веком – Боровичи. Знакомый со здешними местами Глеб Микетич даже в потемках без труда нашел постоялый двор, в котором поздним гостям выделили самовар Сбитня и припорошенный сеном топчан на троих. Сам купец ночевал где-то в более комфортном месте. Поутру хлебнул битня и, закусив, растягаем большой ватрушкой с грибами и репой. Путники вброд перешли мету, оказавшуюся здесь не очень-то и глубокой, и повернули вместе с дорогой к Печенскому посаду, огибая некую непроходимую лимандровую вязь. Посад они миновали даже не спешившись. Всего полтора часа пути от Боровичей. Рано отдыхать. Правда, потом началась новая гать, но только на две версты. После чего дорога выбралась на возвышенность, и путники, дыша полной грудью, поскакали через пахнущие свежей смолой сосновые боры, иногда перемежающиеся березовыми рощами. Ближе к полудню впереди открылась новая река, метров пяти шириной темная, торшаная. — Вот и увер! тяжело вздохнул купец. — Приехали. Туда, выше по реке, деревня Мошенники. Они с неопытных путников за перевод по броду куну берут. А дальше уже Меглинские земли. Я ранее ночевал там, у озера. В Крепужихе товарищ у меня жил. У него завсегда я останавливался. Но день переход оттуда, до Железного Устюга. А но они и не знаю, что и делать. Петуха-то не съели еще. — Да здесь он, бедон, никуда не делся, — похлопал по клетке толстяк. — Тогда поищем брод и вперед, — предложил Середин. — А чего его искать? — Уберь, в любом месте перейти можно. Только дна в воде не видно, потому и мошенники. Я мыслю, может, здесь заночуем. Завтра за день Меглинские земли пересечем, а там и до Устюга недалеко. «Ночью Василиска бояться ни к чему. Он не оборотень, не ночница. Ему жертву видеть нужно», — пояснил Олег. «Опять же, петух, если ночью в тишине кто-то подкрасться попробует, обязательно закричит. А Василиски этих криков боятся. Ну, значит, реку прямо тут переехать можно?» За три дня пути ведун уже успел несколько свыкнуться со скакуном. А потому довольно уверенно пнул пятками его бока, одновременно натягивая левый повод. Когда же гнедой повернулся к воде, пнул его еще раз. Конь фыркнул, вступил в реку, медленно, словно прощупывая дно, зашагал вперед. А когда до противоположного берега оставалось всего метра два, неожиданно всхрапнул. Пару раз скакнул вперед и выбрался на поросший сочной зеленой травой откос. Вот видишь, как все просто потрепал его по шее Олег. Прыг скок, и мы уже во владениях Василиска. Первые впечатления от владений Василиска оказались сугубо положительные. Берег повыше, дорога по суше, стрекозы порхают, кузнечики стрекочут. «Подклинье скоро», — тихо сообщил купец. «Два двора в прошлом году было. Там и узнаем, как оно». Как обычно, близость селения обозначилась широкими прогалинами среди лесов. Лугами, с уже сметанными на них стогами, длинными черными грядками, украшенными огромными лопухами капусты и бордовыми листьями свеклы. Обширным садом. в котором росли вперемешку яблони, сливы, вишни, а между ними мощные кусты смородины. И уже за овальными коронами фруктовых деревьев открылась сама деревня.